Часть 7. Возвращение неравенства и будущее выравнивание. Глава 15. В наше время. возрождающееся неравенство Последнее поколение, заставшее эпоху великой компрессии, стремительно уходит. 95% американцев, служивших в армии во время Второй мировой войны, уже нет в живых, а оставшимся по большей части уже за 90. Точно так же обстоят дела и с выравниванием В развитых странах обширный спад неравенства, начавшийся в 1914 году, давно исчерпал свой импульс. Примерно на протяжении поколения, плюс-минус десятилетия, разрыв неравенства доходов рос во всех странах, о которых имеются надежные данные. В подборке из 26 стран Верхние доли доходов с 1980 по 2010 год выросли наполовину, тогда как неравенство рыночного дохода выросло на 6,5 пункта коэффициента Джинни, увеличение которое лишь частично было смягчено почти всеобщим расширением перераспределительных выплат. Со статистической точки зрения – Основным поворотным пунктом был 1983 год, в котором тренды неравенства развернулись в Финляндии, Франции, Германии, Италии, Японии и Швейцарии, как и модально по всей выборке. Тон То задавала экономика англосаксонских стран, преимущественно в 1970-х. Неравенство начало расти в 1973 году в Великобритании, в 1973 или 1976 годах в Соединенных Штатах Америки, в 1977 году в Ирландии, в 1978 году в Канаде и в 1981 году в Австралии. В Америке разрыв зарплат уже начал расти примерно в 1970 году. Другие показатели – подтверждают эту картину. Коэффициент ЖИНИ, эквивалентного располагаемого дохода новохозяйств и соотношение верхней и нижней долей доходов в целом повышались, начиная с 1970-х или 1980-х. С 1980-х пропорция населения со средними доходами снижалась по отношению к получающим высшей или нижней доходы в ряде стран ОЭСР. Если рассматривать список подробнее, то видно, что в нем нет даже частичных исключений. Из-за неравномерного распределения данных о верхних долях дохода я использую ориентировочные показатели для отдельных годов, вследствие чего может показаться, что неравенство слегка снизилось в Испании и Новой Зеландии и осталось неизменным во Франции. Если же мы применим пятилетний интервал скользящего среднего, то становится ясно, что в этой группе нет ни одной страны, в которой верхние доли дохода не поднялись хотя бы минимально с 1990 года. Если тот же метод применить к коэффициентам Джини, то окажется, что неравенство располагаемого дохода повысилось везде, кроме Австрии, Ирландии и Швейцарии, и что неравенство рыночного дохода выросло вообще без исключения. В большинстве случаев концентрация дохода была еще более выраженной. В 11 из 21 страны, о которых имеются опубликованные данные о верхних долях дохода часть одного процента в общем доходе с 1980 по 2010 год, увеличилась с 50 процентов до более 100 процентов. В 2012 году неравенство в Соединенных Штатах Америки даже установило несколько рекордов. В том году доля доходов верхнего 1% с доходами от капитала и без них и доля частного богатства богатейшей 0,01 домохозяйств впервые превысила показатель 1929 года. Более того, крайне вероятно, что опубликованные коэффициенты джинни распределения доходов ниже реального уровня неравенства, поскольку они основаны на исследованиях, в которых трудно получать сведения о самых богатых домохозяйствах. Для Соединенных Штатов различные поправки указывают на значительно более высокий показатель Джинни и на его увеличение со временем. Так, с 1970 по 2010 год Официальный коэффициент джини распределения рыночного дохода вырос примерно с 0,4 по 0,48. Но в действительности мог вырасти примерно с 0,41, 0,45 в 1970 до 0,52, 0,58 в 2010 году. Даже самые консервативные поправки указывают на то, что этот показатель неравенства подскочил более чем на четверть с 0,41 в 1970 до 0,52 в 2010 году. Перераспределение лишь слегка сглаживало этот тренд. С 1971 по 2011 год ежегодный рост дохода верхнего одного процента в среднем составлял 3,82% и процента до выплаты налогов и 4,05 процента после выплаты в сравнении с нулем целым шестью и 1,23% двадцатью тремя процента соответственно для нижнего квинтиля этот тренд никоим образом не ограничивается странами, указанными ранее. Как я более подробно показывал в главе седьмой, формально или фактически посткоммунистические страны тоже переживают значительное увеличение материального неравенства. Особенно это заметно на примере Китая, где коэффициент жини рыночного дохода более чем удвоился с 0,23% в 1984 году до примерно 0,55 в 2014 году, а соответствующий показатель богатства стремительно вырос с 0,45 в 1995 году до 0,7 в начале 2010-х. Примерно то же случилось и в России, где коэффициент ген рыночного дохода после 2008 года вознёсся выше 0,5, тогда как на момент распада Советского Союза в 1991 он составлял 0,37, а в начале 1980-х и вовсе 0,27. Некоторые крупнейшие развивающиеся экономики испытали схожие изменения. Коэффициент жини рыночного дохода в Индии вырос с 0,44 – 0,45 в середине 1970-х до 0,5 – 0,51 в конце 2000-х а доля доходов верхнего 1% удвоилась с конца 1980-х до 1999 -го года. Коэффициент джини рыночного дохода Пакистана подскочил с 0,3 с небольшим примерно в 1970 году до 0,55 в 2010 году. Но все же для большинства развивающихся стран трудно определить четкие долгосрочные тренды. В Индонезии, например, восстановившиеся после высокого скачка концентрации доходов, пик которого пришелся на 1990-е, коэффициенты Джинни и верхние доли доходов до сих пор остаются выше, чем в 1980-х. В главе тринадцатой Я уже упоминал о трудностях анализа неравенства в африканских и латиноамериканских странах. С конца 1980-х и примерно до 2000 -го года доход стал более неравномерно распределяться во всех типах экономик, за исключением стран с низким уровнем дохода. В экономиках с уровнем дохода ниже среднего, выше среднего и высоким, а также глобально. В каждой части света доля дохода верхних 20% увеличилась с 1990-х по начало 2000-х. Тот факт, что этот процесс увеличения неравенства стал общим для всех стран с разным уровнем развития, поражает. Стоит упомянуть лишь два примера – Россию и Китай, которые обе испытали радикальную концентрацию доходов и богатства, даже несмотря на то, что одна страна пережила экономический крах, а другая испытывала исключительно сильный рост. В результате с 1990 по 2010 год норма извлечения – пропорция теоретически возможной максимальной степени неравенства и реально достигнутой, оставалась примерно одинаковой в Китае относительно ВВП на душу населения, где коэффициенты джини поднимались одновременно. А в России, в которой производство не вернулось к советскому уровню, они удвоились. В более общем смысле. Неравенство доходов выросло в Центральной и Восточной Европе, а также в Центральной Азии в результате перехода от центральной плановой экономики к рыночной. Но в Восточной Азии оно до 2002 года подстегивалось сильным экономическим ростом, а в Латинской Америке – макроэкономическим кризисом и структурными преобразованиями. Неразберихи добавляет то, что для объяснения аналогичных явлений в западных странах предлагается целый ряд причин. Все эти страны, за исключением стран Латинской Америки, объединяют то, что все они были затронуты Великой Компрессией, наблюдавшейся с 1910-х до 1940-х годов, а также ее более умеренно выравнивающими последствиями. На страны, непосредственно участвовавшие в мировых войнах, в настоящее время приходится более трех четвертей общемирового номинального ВВП, а если включить в их число европейских наблюдателей и в значительной степени затронутые бывшие колонии, то эта пропорция возрастет более чем до четырех пятых. Таким образом, недавний рост неравенства можно лучше всего объяснить, как затухание, выравнивающих последствий, более ранних насильственных потрясений, которые снизили неравенство до необычных и, возможно, неспособных сохраняться низких уровней. Рынки и власть Я начал эту книгу с обзора эволюции неравенства доходов и богатства, начиная с зари человечества до XX века. На основе исторических примеров разных тысячелетий я проследил концентрацию ресурсов в руках немногих и соотнес ее с двумя главными факторами – экономическим развитием и хищническим поведением тех, у кого было достаточно власти, чтобы присваивать гораздо больше богатства, чем их деятельность могла бы принести им на конкурентных рынках, то, что экономисты называют «рентой». Эти механизмы остаются активными и по сей день. В своей основе, Текущие споры по поводу причин повышения неравенства, как правило, вращаются вокруг одного фундаментального вопроса – относительной важности рыночных сил, оперирующих посредством спроса и предложения с одной стороны, и институтов и соотношений властных структур с другой. Хотя вряд ли кто-то из серьезных наблюдателей будет отрицать, что все они оказали значительное влияние на рост неравенства доходов в развитых экономиках, о подробностях можно поспорить. В последние годы обретают силы институциональные и связанные с властью объяснения, а сторонники спроса и предложения – разрабатывают все более изощренные модели, подчеркивающие центральную роль технологии, квалификации и эффективных рынков. Ряд наблюдателей соотносит растущее неравенство доходов с более высокой отдачей высшего образования, особенно в Соединенных Штатах Америки. С 1981 по 2005 год Разрыв средней заработной платы между лицами со средним образованием и теми, кто продолжил обучение в колледже, удвоился с 48 до 97%. Такая тенденция выходит за пределы просто дисбаланса в доходах. С 1980 по 2012 год реальные заработки мужчин Выпускников колледжей повысились на 20-56%, причем наибольшая прибавка приходится на обладателей степеней после бакалавра, но снизились на 11% для лиц с полным средним образованием и на 22% для тех, кто не закончил школу. Грубо говоря, примерно две трети увеличения разброса заработных плат с 1980 по начало 2000-х приписывается расширению премий для работников с образованием уровня колледжа. После того, как доля выпускников колледжей во всех рабочих часах быстро увеличилась в 1960-х и 1970-х, Увеличение замедлилось примерно после 1982 года, и премии выросли, когда спрос на квалифицированный труд обогнал предложение. Технологические изменения, как и глобализация, могли сыграть критическую роль, заменив ручное производство автоматическим, переместив производство в другие страны и повысив спрос, на формальное образование, техническую квалификацию и общий повышенный уровень когнитивных способностей. Это привело к поляризации между низкооплачиваемым физическим трудом и высокооплачиваемыми занятиями, требующими отвлеченного умственного труда, с вытеснением занятий среднего уровня и уменьшением долей среднего дохода. В развивающихся странах технологические изменения могли привести к еще более выраженным последствиям в виде увеличения неравенства. В качестве решения проблемы предлагается направлять больше инвестиций в образование. С 2004 по 2012 год Вновь повысившееся предложение рабочих, выпускников колледжей в Соединенных Штатах Америки совпало с выравниванием уровня надбавок, хотя и по-прежнему высоким. За исключением Великобритании, надбавки за квалификацию оставались на прежнем уровне или даже снизились в большинстве европейских и восточно-азиатских стран. Различия между странами ассоциируется с уровнем предложения образованных рабочих. На деле доход от образования широко варьирует по странам. В Америке он может быть вдвое больше, чем в Швеции. Это важно еще и потому, что более высокие надбавки за квалификацию ассоциируются с более низкой мобильностью заработка между поколениями. При этом критики указывают на различные ограничения данного подхода. Поляризация между высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми занятиями может не подтверждаться в должной мере свидетельствами, а технологические изменения и автоматизация не могут как следует объяснить тенденции в соотношении зарплат, начиная с 1990-х. Критической движущей силой неравенства может служить скорее вариация зарплат внутри тех или иных занятий, а не между ними. Более того, высокий рост верхних доходов особенно трудно объяснить отсылками на образование. Проблема, к которой я вернусь позднее. В сложности добавляет и наблюдение о растущем несоответствии между образованием и занятостью в Соединенных Штатах Америки, заключающимся в том, что рабочие все чаще обладают слишком высокой квалификацией для своей работы, процесс, который также способствует росту разрыва в зарплатах. Глобализация обычно рассматривается как мощное средство увеличения неравенства. Ее усиление и ослабление – издавна ассоциируется с колебаниями неравенства, если первая волна глобализации во второй половине XIX и начале XX века совпала с повышением или стабилизацией на высоком уровне неравенства. Не только на Западе, но и в Латинской Америке и в Японии, то в промежуток с 1914 по 1940, вызванной войной и Великой депрессией, Неравенство снизилось. Исследование тенденций примерно в 80 странах с 1970 по 2005 год обнаружило, что свобода международной торговли и сопутствующее ослабление регулирования значительно повысили неравенство. Хотя в общем случае глобализация способствует экономическому росту, элиты, как правило, получают непропорционально большую выгоду, как в развитых, так и в развивающихся странах. Причин такого дисбаланса несколько. По одной оценке, переход Китая к капиталистическим методам, рыночные реформы в Индии и падение советского блока удвоили количество рабочих в глобальной экономике, тогда как капитал не увеличился в той же степени, а пропорция квалифицированных рабочих в составе глобальной рабочей силы уменьшилась, тем самым увеличив неравенство в богатых экономиках. Финансовая глобализация в форме прямых иностранных инвестиций оказывает давление на повышение надбавок за квалификацию и, возможно, также на повышение оборота с капитала. И это повышает неравенство внутри статистической группы с высоким доходом. Напротив, конкуренция со стороны стран с низкими доходами в сфере производства готовых товаров, похоже, оказала лишь умеренный эффект на неравенство в Соединенных Штатах. Противоборствующие явления в глобальной экономической интеграции сокращают общий эффект, поскольку выравнивающие последствия торговой глобализации противодействуют повышающей неравенство мобильности капитала. Глобализация также может влиять и на политические решения. Усиление конкуренции, финансовая либерализация и устранение препятствий для потоков капитала все это может приводить к финансовым реформам и ослаблению экономического регулирования. В результате глобализация переводит налогообложение из сферы корпоративных и частных налогов в сферу налогов на расходы, которые ассоциируются с менее равным распределением дохода после выплаты налогов. Но даже так, по крайней мере, до нынешнего момента, международная экономическая интеграция и конкуренция Теоретически должна была сдерживать только определенные типы перераспределительных политик, а на практике не так уж и снижала социальные расходы. В богатых странах демократические факторы затрагивали распределение дохода по-разному. Иммиграция оказала лишь незначительное влияние в Соединенных Штатах, а в некоторых европейских странах сильнее способствовала общему выравниванию. Напротив, ассортативные браки, более конкретно растущее сходство экономического состояния супругов, расширили разрыв между домохозяйствами и ему приписывают от 25 до 30% общего повышения неравенства американских заработных плат с 1967 по 2005 год, хотя по большей части этот эффект был сконцентрирован в 1980-х. Другой заметный фактор влияния институциональные изменения. К повышению неравномерности доходов подталкивают снижение степени юнионизации и разрушение минимальных зарплат. Как установлено, правительственные меры по распределению находятся в положительной корреляции с плотностью профсоюзов и переговорной силой в спорах о заработных платах. Более сильная организация труда и защита занятости понижают прибыль с квалификацией. В более общем смысле. Членство в профсоюзах, как правило, сжимает неравенство заработных плат посредством институционализирования норм равноправия. Обратный процесс деюнионизация и давление на минимальные заработные платы в реальном отношении приводили к расширению разброса заработных плат. В Соединенных Штатах Падение личного членства в профсоюзах с 34 до 8% для мужчин и с 16 до 6% для женщин с 1973 по 2007 год совпало с увеличением неравенства по часовой зарплате более чем на 40% и внесло значительный вклад в общее неравенство того периода, сравнимый с вкладом повышения надбавок за квалификацию. В то же время более институциональные механизмы равенства в континентальной Европе оказались более эффективными в сдерживании повышения неравенства. Как рыночные институты в сфере труда определяют форму компенсации труда, так и фискальные институты играют критическую роль в распределении располагаемого дохода. Во время Второй мировой войны и после нее предельные налоговые ставки на доход во многих развитых странах взлетели до рекордных высот. Этот тренд обратился примерно в то же время, когда начало расти неравенство. Согласно одному исследованию развитых стран ОЭСР, во всех, кроме двух из них, Предельные ставки налогов начали уменьшаться в 1970-х или в 1980-х. Особенно коррелировали с налоговым грузом высшие доли дохода. В странах со значительными налоговыми послаблениями наблюдался значительный рост высших доходов, тогда как в других странах этого не наблюдалось. Налогообложение богатства также шло в том же направлении. Если высокие налоги на наследство препятствовали накоплению крупных состояний в послевоенный период, то последующие налоговые сокращения облегчили такое накопление. В Соединенных Штатах более низкие налоги на прибыль с капитала повысили ее долю в общем доходе после уплаты налогов, а большое увеличение относительного веса прибыли с капитала и дивидендов сопровождалось налоговыми послаблениями двухтысячных. С 1980 по 2013 год средняя налоговая ставка для верхней 0,1% домохозяйств упала с 42 до 27%, а средняя налоговая ставка на богатство снизилась с 54% До 40%. Сокращением прогрессивности налоговой шкалы объясняется около половины недавнего повышения разброса богатства в Соединенных Штатах Америки, тогда как повышение неравенства доходов во многом обуславливается разбросом заработных плат. И хотя в последние десятилетия масштаб перераспределения в большинстве стран ОСР увеличился, Налоги и социальные выплаты не поспевают за ростом неравенства рыночного дохода и с середины 1990-х стали менее эффективным средством выравнивания. Поскольку налоги, регулирование бизнеса, законы об иммиграции, различные рыночные институты определяются политикой, некоторые из указанных выше источников неравенства крепко укоренены в политической сфере. Я уже говорил о том, что конкурентные факторы давления глобализации могут повлиять на законодательство на местном уровне, но политика и экономика переплетаются множеством разных способов. В Соединенных Штатах обе правящие партии сдвинулись в сторону свободного рыночного капитализма, хотя анализ голосования по спискам Показывает, что начиная с 1970-х республиканцы сдвинулись вправо сильнее демократов. Последние более способствовали ослаблению финансового регулирования в 1990-х и все более сосредотачивались на таких культурных вопросах, как гендерная, расовая и сексуальная идентичность, а не традиционные политики социального обеспечения. Политическая поляризация в Конгрессе, достигшей минимума в 1940-е, начала быстро увеличиваться с 1980-х. С 1913 по 2008 год курс высшей доли доходов тесно следовал курсу поляризации, но с запозданием примерно на десятилетие. Изменения последней предваряли изменения первого, но в целом они двигались в одном направлении – сначала вниз, затем вверх. Тоже верный в отношении заработных плат и уровня образования в финансовом секторе относительно других секторов американской экономики – показателя, который тоже следует за политической поляризацией с отставанием. Так доходы элиты в общем И доходы финансовой элиты, в частности, были особенно чувствительны к степени сплоченности законодательных кругов и выигрывали от их ухудшающейся гибкости. Кроме того, участие избирателей сильно склонялось в пользу зажиточных домохозяйств. Начиная с 1970-х, Традиционную низкую явку среди менее преуспевающих избирателей усилил приток иммигрантов неграждан с низким доходом. На выборах 2008 и 2010 годов явка тесно соответствовала доходам и характеризовалась почти линейным повышением от домохозяйств с низким доходом до домохозяйств с высоким. В 2010 году в выборах принимало участие только четверть самых бедных домохозяйств, тогда как из тех, чей доход превышал 150 тысяч долларов, свои голоса отдала половина. Американский 1% как более активен политически, так и более консервативен в отношении налогов, регулирования и социального обеспечения, чем население в целом и такой перекос ощущается еще сильнее в самых высших слоях этой статистической группы доходов. Наконец, несмотря на огромное увеличение сумм взносов в пользу избирательной кампании, пожертвования эти со временем становились все более концентрированными. В 1980-х на долю 0,1% сот процента самыми высокими доходами приходилось от 10 до 15 процентов всех собранных фондов тогда как в 2012 году уже более 40 процентов Ка и партии все больше полагаются на очень богатых спонсоров и эта тенденция все больше усиливает наблюдаемую предвзятость законодателей в пользу избирателей с высоким, уровнем доходов. Этих фактов достаточно, чтобы подтвердить вывод о том, что сдвиг в соотношениях политических сил дополнял и усиливал факторы, связанные с технологическими изменениями и глобальной экономической интеграцией. В настоящее время все больше исследователей соглашаются с тем, что изменения в верхней части распределения доходов и богатства особенно чувствительны к конституциональным и политическим факторам, иногда с радикальными последствиями. С 1979 по 2007 год 60% роста рыночного дохода в Соединенных Штатах Америки пришлось на 1%, тогда как нижние 90% всего лишь 9%. Та же элитная группа отхватила 38% всего роста доходов после уплаты налогов в сравнении с 31% нижних — 80%. Доля богатейшей процента американских домохозяйств с начала 1990-х по начало 2010-х более чем удвоилась. Разброс последовательно сосредотачивался в самых высоких диапазонах. Хотя соотношение доходов американского 90-го перцентиля и 50-го перцентиля постоянно росло, начиная с 1970-х, отношение 50-го перцентиля к 10-му, то есть разница между средним и нижним уровнями, с 1990-х почти не менялось. Такой тренд в целом типичен для англосаксонских стран, но гораздо слабее или совсем отсутствует в других странах ОСР. Но даже при этом общее неравенство доходов в долгой перспективе повсюду чувствительно к высшим долям. В ряде стран доля 9% домашних хозяйств ниже 1% оставалось стабильной на уровне от 20 до 25% с 1920-х годов до настоящего времени, тогда как высшие доли колебались гораздо больше. Схожие тенденции наблюдаются и в отношении верхних долей богатства. Все это говорит о том, что относительный размер крупнейших доходов был важнейшим элементом общего неравенства и потому заслуживает особого внимания. Почему же те, кто зарабатывают больше остальных, так сильно их обгоняют? Экономисты и социологи предложили много различных объяснений. Некоторые сосредотачиваются на экономических факторах, таких как отношение между повышением вознаграждения руководству и растущей стоимостью фирм, увеличение спроса на квалифицированных менеджеров, извлечение ренты менеджерами, искусно манипулирующими советами директоров и растущая роль дохода с капитала. Другие подчеркивают политические причины, такие как поддержка партий и политическое влияние в пользу консервативной политики, ослабление регулирования финансового сектора и снижение налоговых ставок или делают упор на социальных процессах, таких как сопоставительный анализ или использование выборок с намеренным или непреднамеренным уклоном в высшую сторону при установке высших заработных плат, в более общем случае указывает на перемены в социальных нормах и представлениях о справедливости и равенстве. Несмотря на растущее количество доводов в пользу институциональных причин, наиболее прочными кажутся объяснения с учетом спроса и предложения. Увеличение объемов фирмы, выражаемое в рыночной капитализации, может придать большую значимость даже небольшим различиям в квалификации менеджеров. Так утверждалось, что шестикратное увеличение биржевой рыночной стоимости крупных американских компаний с 1980 по 2003 год может полностью объяснить соответствующее шестикратное увеличение зарплат высших руководящих работников. Ожидается, что растущий размер рынка сам по себе может повлечь увеличение вознаграждения топ-менеджерам по модели «Победителю достается все». Тем не менее, корреляция между размером фирм и оплатой топ-менеджеров не объясняет непропорциональное увеличение высших доходов, которое в долгой перспективе и даже в последние десятилетия затрагивает не только исполнительное руководство или других суперзвезд. В Соединенных Штатах Америки на долю топ-менеджеров, звезд шоу-бизнеса и ведущих спортсменов приходится только примерно четверть всех, кто получает наивысшие доходы. Объяснения, делающие упор на силу менеджеров, относящиеся только к относительно небольшой группе исполнительных работников, вряд ли подходят для толкования подобного или еще большего увеличения оплаты других должностей и позиций. Относительную продуктивность топ-исполнителей вместе с их раздувающимися долями дохода можно объяснить сочетанием эффектов технологических изменений прежде всего информационных и коммуникационных и увеличивающимся глобальным масштабом некоторых видов бизнеса. И все же критики энергично отстаивают мысль о том, что на благосостояние сильно влияют факторы, почти или вовсе не имеющие отношения к экономической производительности. В финансовом секторе Вознаграждения действительно тесно связаны с ослаблением регулирования, но они выше, чем можно было бы объяснить только одними этими факторами. Хотя вплоть до 1990-х финансовые работники в Соединенных Штатах Америки оплачивались примерно на уровне других секторов с поправкой на образование. К 2006 году они получали уже надбавку в 50%, которая в случае с руководящими работниками доходила до 250 или даже до 300%. Значительная часть такого разброса остается необъясненной. Такие диспропорциональные надбавки для профессионалов-финансистов и для корпоративных руководителей указывают на получение ренты, определяемой как доход, превышающий тот, что требуется для предоставления услуг на конкурентных рынках. С 1978 по 2012 год Вознаграждения американским топ-менеджерам выросли на 876% в постоянных долларах 2012 года, что радикально превышает рост на 344 и 389% фондовых индексов S&P и Dow Jones. В 1990-е они также стремительно росли по отношению к другим высшим доходам, или зарплатам. Такое развитие не объяснить спросом и предложением на образование, как им не объяснить и разброс доходов внутри одной образовательной группы. По факту, социальный опыт и навыки в самых прибыльных сферах занятости и бизнес-активности значат больше формального образования, и высшие руководители могут цениться в большой степени из-за того, что являются незаменимым звеном сети клиентов, поставщиков и менеджеров, с которыми приходится иметь дело корпорациям и которых им необходимо контролировать. Достоин внимания также и косвенный эффект. Хотя вознаграждение руководящим работникам и финансилизация экономики непосредственно объясняют лишь часть недавнего роста высших доходов, они опосредованно влияют на неравенство и в других сферах, таких как юриспруденция и медицина. Более того, привилегированное отношение к работникам на выгодных позициях выходит за пределы частной промышленности и ощущается в государственной сфере. Доли высшего дохода увеличиваются за счет сокращения предельных ставок налогов во всех странах ОЭСР. Кроме того, Крупные состояния своим возникновением часто обязаны политическому влиянию и хищническому поведению, что еще более остро ощущается в странах за пределами Запада. В Китайской Народной Республике высшие менеджеры с крепкими политическими связями получают больше, в основном уже по одной этой причине. И, наконец, капитал. Поскольку в зажиточных домохозяйствах богатство неизбежно концентрируется менее равномерно и более плотно, чем доходы. Любое увеличение относительной важности дохода с капитала или концентрации богатства вероятнее всего подтолкнет к росту и неравенства доходов. Возвращение капитала – центральная тема недавней работы Пикетти. Это тренд наиболее ясно заметен в восстановлении соотношения национального богатства и национального дохода, который буквально рухнуло во время Великой Компрессии. С тех пор относительный размер богатства значительно возрос как в ряде развитых стран, так и по всему миру. Общее влияние этого факта на неравенство остается спорным. Критики утверждают, что этот рост во многом отражает повышение стоимости частного жилья и что поправки в формулы расчета доли жилья в основном капитале в нескольких крупных экономиках, начиная с 1970-х годов, указывают скорее на стабилизацию, нежели на увеличение соотношения капитала к доходу. И хотя в этот период в ряде стран ОЕСР доля дохода с капитала в национальном доходе возросла, относительный вес дохода с капитала и дохода с заработка в высшем диапазоне доходов не изменился. Неравенство богатства следовало расходящимися траекториями. С 1970-х годов доля частного богатства богатейшего 1% домохозяйств ненамного изменилось во Франции, Норвегии, Швеции и Великобритании, уменьшилась в Нидерландах и относительно умеренно выросла в Финляндии, сильнее в Австрии и Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах Америки богатство концентрировалось еще стремительнее доходов. Этот процесс особенно выражен среди самых богатых. С конца 1970-х по 2012 год доля одного процента среди всего частного богатства почти удвоилась, но среди верхней 0,1 процента утроилась, а среди 0,1 процента богатейших домохозяйств выросла в пять раз. Это имело радикальные последствия для распределения капитала. В тот же период доля одного процента во всем национальном облагаемом налогами капитале приблизительно удвоилась и выросла с одной 3 до двух третей. В 2012 году эта группа получала три четверти всех дивидендов и всех облагаемых налогами процентов. Наиболее яркое увеличение касается верхней 0,01% домохозяйств в этой категории, доля которых в получаемых процентах с капитала выросла в 13 раз с 2,1% в 1977 году до 27,3% в 2012 году. Эти изменения подтолкнули рост неравенства богатства во всем американском обществе. С 2001 по 2010 год коэффициенты джини распределения чистой стоимости активов выросли с 0,81 до 0,85, а финансовых активов с 0, целых 85 сотых до 0,87 сотых. Хотя распределение дохода с заработка и дохода с капитала стал связанным теснее, для одного процента относительная важность дохода с заработка слегка уменьшилась. С 1990-х для верхней группы возросла роль дохода от инвестиций, а снизившиеся налоги увеличили его вклад в доход после налогообложения. Большая часть элиты теперь полностью зависит от дохода с инвестиций. С 1991 по 2006 год изменения в прибыли с капитала и дивиденды сыграли критическую роль в повышении неравенства доходов после налогообложения. Даже если Соединенные Штаты и выделяются на общем фоне, концентрация богатства в большой степени глобальный феномен. С 1987 по 2013 год богатство сверхбогатых, редкой группы, в которую согласно определению входит либо один человек на 20 миллионов, либо один человек на 100 миллионов, ежегодно увеличивалось на 6% по сравнению с 2% среднестатистического взрослого обитателя Земли. При этом, по некоторым оценкам, 8% финансового богатства домохозяйств мира в настоящее время удерживается в офшорах, и большая его часть не попадает в статистику учитывая, что богатые несравнимо непропорционально занимаются подобной практикой и что процентное соотношение для активов Соединенных Штатов Америки – 4%, гораздо ниже, чем для Европы – 10%. Реальная степень концентрации богатства в формально более эгалитарных европейских странах может оказаться значительно выше, чем об этом свидетельствуют налоговые документы. Элиты развивающихся стран размещают за рубежом еще большую долю своих активов, возможно, как в случае с Россией, до половины национального частного богатства. Повсеместный рост неравенства дохода и богатства за последние несколько десятилетий прекрасно укладывается в общую канву. «Повествование первых глав». Многие из рассмотренных в этом разделе переменных тесно связаны с международными отношениями. Глобализация торговли и финансов – мощное средство повышения неравенства покоится на относительно мирном и стабильном миропорядке того уровня, который обеспечила Британская империя во время первой волны мировой экономической интеграции XIX века. Позже она возродилась под эффективной гегемонией Соединенных Штатов Америки и усилилась к концу Холодной войны. Ключевые механизмы выравнивания, такие как юнионизация, государственные интервенции в заработные платы частного сектора и в высшей степени прогрессивные системы налогообложения доходов и богатства – впервые проявились в полную силу в контексте глобальной войны, как и полная занятость во время Второй мировой войны и после нее. Противодействующий выравниванию феномен политической поляризации в Соединенных Штатах быстро угас вслед за Великой депрессией и во время Второй мировой войны. Хотя продолжающиеся технологические изменения являются данностью, противодействующая им сила в виде образования в большой степени является вопросом государственной политики. В последнем анализе рассматривалось, как стоящие из увеличением неравенства на протяжении последних нескольких десятилетий силы отражают эволюцию отношений между государствами и глобальной безопасности, начиная с Великой Компрессии. После того как насильственные потрясения разрушили глобальную сеть обмена, упрочили социальную солидарность и политическую сплоченность и способствовали принятию агрессивной фискальной политики, их влияние угасло, и сдерживающие механизмы на пути расслоения доходов и концентрации богатства стали ослабевать.